своей любви. Из леса, подобного этому, она была коварно похищена и возвращена в свое время. Джерик глубоко вздохнул. Запах земли преобладал над всеми остальными. — Что это? — герцог приложил руку к уху. — Кажется, арфа. Епископ Тавер, сняв шляпу, теребил рыжие локоны, поворачиваясь из стороны в сторону. Я думаю, вы правы, мой Герцик. Прекрасная музыка, хотя это может стать просто щебетанием птиц или весенняя трель кролика, выдохнула миледи Шарлутина, романтически сжимая свои многочисленные руки над скопищем грудей. Как приятно испытать те же эмоции, что и наши предки миллионы лет назад. Вы сегодня в лирическом настроении, миледи? лениво предположил епископ Тауэр, но было очевидно, что он тоже поддался очарованию леса. Он поднял руку, в которой держал пистолет-имитатор. Мне кажется, звук раздался оттуда. Мы должны соблюдать осторожность, предупредила Железная Орхидея, чтобы не потревожить ни инопланетянина, ни какую-нибудь другую живность. Джерик догадывался, что её не беспокоило судьба ни тех, ни других, просто она хотела продлить удовольствие, поэтому он согласно кивнул. Немного погодя, они обнаружили впереди дымку танцующего рубинового света и крадучись последовали дальше, пока не услышали завораживающую музыку. Спустя несколько мгновений Джеррик осознал, что это была самая прекрасная мелодия, которую он когда-либо слышал. Глубокая и трогательная, она намекала на гармонию физической вселенной, говорила об идеалах и эмоциях, величественных в своём здравомыслии, интенсивности в человечности. Она провела его через отчаяние, и он больше не отчаивался, через боль и он больше не чувствовал боли. Через цинизм, и он познал волнение надежды, она показала ему, что было безобразным, и оно больше не было таким. Его протащило через самые глубокие бездны убогости, только чтобы поднять все выше и выше, пока его тело, ум и чувства не слились воедино, и он не познал неизмеримое наслаждение. Завраженный Джерик говорит, Вместе с остальными вошёл в дымку тёмно-красного цвета, их лица купались в нём, и одежда окрасилась им, и они увидели, что свет и музыка исходили от поляны в лесу. Источником света служила кривобоко стоявшая на поляне машина с несимметричным грушеобразным корпусом в маленьких стеклянных выступах, подобных щербинам и трещинам на обломке керамики. Из восьмиугольного предмета наверху изливался красный свет. Около поколеченного агрегата стояли и сидели семь гуманоидных существ, о которых безошибочно можно было сказать, что они космические путешественники, маленькие, едва в половину роста Джеррика, и коренастые, с головами сходными по форме с их кораблём, с одним длинным глазом, содержащим три зрачка, которые метались в разные стороны, иногда сливаясь, иногда расходясь. с большими как у слона ушами и пуговицеобразными носами. Они были усатые, неопрятные и одетые в разнообразные одежды, ни одна из которых казалась не похожила на другую. Музыка исходила именно от этих маленьких существ, так как они держали в руках инструменты странной формы, в которые дули, щипали струны или пеликали своими короткими и толстыми пальцами. На поясах у них висели ножи и мечи. На широких косолапых ногах были тяжёлые сапоги, головы украшали шапки, шарфы или металлические шлемы. Джеррик с трудом о поверить, что эти головорезы производили музыку исключительной красоты. Все попали под влияние музыки, слушая с благоговением, пока симфонии медленно не достигли разрешения явно столкнувшихся тем. слившихся в гармонии, которая была одновременно невообразимо сложной и предельно простой. На мгновение воцарилась тишина. Джеррив почувствовал, что его глаза полны слёз, и, взглянув на других, увидел, что все были тронуты не меньше, чем он. Сделав несколько глубоких вдохов,